Глава 18. Кода. Дейв Мастейн. Я – пример истории американского успеха. Столько дерьма в моей жизни случалось, которое я творил сам, и мне доставалось от других, и, казалось бы, я не должен был добиться успеха. Черт, да я уже давно должен был сдохнуть. И, кстати, однажды я уже умирал. Я хочу, чтобы вы понимали, какой ценой, кровью, слезами и потом достается нам эта музыка. Может быть, прослушав все эти закулисные истории, вы лучше поймете, почему эта пластинка дарит вам столько эмоций. Теперь вы видите, почему группа была настолько непостоянной, а музыка столь эмоциональной. Предки развелись, когда мне было четыре года. Когда мне было пятнадцать, мама ушла из дома, и я был сам по себе. Пришлось научиться выживать и заботиться о себе, бороться. Впоследствии меня не раз избивали, но именно благодаря этому я оказался здесь. Больше меня не избивают». Все, чему я научился, я воплотил в создании этого альбома. Все должны знать, каким невероятным образом рождалась эта пластинка. Почему я написал эти песни, как влюбился в коллег по группе, как сильно был убит горем, когда не смог собрать группу. И не стоит забывать человеческий фактор всех событий, происходящих за кулисами Rust and Peace. Было непросто записать этот альбом. Это был триумф над постоянными жизненными трудностями, кульминация земных и космических сил. Раскаленная добила сталь». из которой выкован этот альбом. Дэвид Элифсон. Во время записи альбома «So fa so good so what» мы были выбиты из колеи духовно и музыкально. И, разумеется, постоянно торчали. Вначале сидели на наркоте, едва себя контролируя, а к концу просто развалились на части. А дальше была эта пластинка, которую мы сочинили в свой самый мрачный период, однако записали ее абсолютно трезвыми, с невероятной ясностью разума. Трезвое состояние во время записи отразилось и на блестящей концертной форме, отточенной игре, внимании к деталям и связи между участниками. Мы были командой. Менеджер Рон Лафит был на сто процентов предан своему делу, и все оставались адекватными и трезвыми. Появилась надежда, что нас ждет еще более светлое будущее. Марти Фридман Все великие музыканты работали над бесчисленными проектами с решимостью, надеждой, мотивацией, деньгами, при разных обстоятельствах и долей везения. Все эти факторы важны. Все мы стараемся создать лучший продукт, но оглядываться назад, спрашивая, почему один проект отличается от другого, в некоторой степени бесполезно. Я не могу сказать, что необычного было в Rust in Peace. Я знаю, что никто, сидя в комнате с микшерным пультом и обмениваясь идеями, не ставил себе цели добиться успеха и финансового благополучия. Эти четыре парня делали то, что умеют лучше всего. Все было естественно и искренне. Альбом звучит именно так, как звучал в то время Megadeth. Никаких эффектов. Многие альбомы Megadeth, слушадшие после «Rust in Peace», были достойными работами, но в них слишком много наворотов и излишеств, без которых можно было обойтись. Странные голоса, необычные вступления и прочая хрень, которая омрачала музыку. На «Rust in Peace» не было даже реверберации — Просто четыре парня подключают гитары к усилителям, и на барабанах нет никакой реверберации. Звук барабана был совершенно сухим, и это сработало. Дэйв Мастейн. Если у Марти были проблемы со звуком, то спустя 30 лет не лучшее время поднимать этот вопрос. Мне он не жаловался ни разу. Марти Фридман. Я считаю, весь наш материал был классным, и мы делали все от нас зависящее на каждой пластинке, и верили в свою музыку. «Rust in Peace» стал успешным, потому что мы искренне верили в то, что делаем. И остальные пластинки, которые мы записали вместе, были не хуже «Rust in Peace», а, может быть, даже лучше, иначе мы бы их не выпустили. Мы никогда не начинали сводить альбом, если нас что-то не устраивало. Мы не говорили «Ого, а это не так круто, как последние наши пару альбомов, ну давайте все равно его выпустим». Поверь мне, альбомом Риск мы гордились не меньше, чем «Rust in Peace». «Всегда выкладываешься до конца и никогда не знаешь, как что будет». Над некоторыми своими проектами я работал гораздо усерднее, но они почему-то не получали такого признания. Поэтому никогда не знаешь, когда получится классика. Майк Клинк. Я не мог предсказать успех Rust in Peace, когда песни длились 6-7 минут со всеми этими сменами темпа и вокальными мелодиями, которые сложно было назвать попсой. По радио такое не крутили, постинки Мегадесс не ставили в эфир. Я знал, что альбом классный, но понятия не имел, сколько копий мы продадим. Даже не подозревал. Я знал, что пластинка замечательная и группа потрясающая. И пусть я склеил альбом по кусочкам, парни из Мегадес были отменными музыкантами. Видеть, как Мастейн играет эти ритм партии с невероятной точностью, и слышать, как Ник Мензе исполняет все эти переходы, а Джуниор рубит на басу с молниеносной скоростью невероятно. А Марти умел привнести мелодию, и, казалось, ему это давалось легко. Эти парни просто снесли мне крышу. Дэвид Элифсон. Это тот самый альбом, который фэны готовы слушать всегда. У нас есть два знаковых эпохальных альбома. Rust in Peace и Peace sells. Peace sells был нашей первой пластинкой на Capitol Records. Разумеется, заглавный трек был настоящим хитом MTV и на нас впервые обратил внимание мейнстрим. Rust in Peace, как ни странно, стал для Megadeth чем-то вроде перерождения. И мир снова посмотрел на нас по-другому. Rust in Peace — альбом, который мы сочинили в тяжелейший период — А потом записали его, находясь на пике, с оптимизмом смотря в светлое будущее. Он стал отправной точкой для последующих альбомов Megadeth. «Когда у тебя выходит альбом, столь признанный поклонниками, плевать, что говорят критики. Особенно в хэви-метале. Важно лишь мнение фанатов. Альбом вроде Rust in Пис» — твоя визитная карточка на всю жизнь. Если выпустишь после этого несколько дерьмовых пластинок, поклонники многое тебе простят. Потому что есть Rust in Пис». К счастью, Мегадес продолжили выпускать чрезвычайно качественные материалы даже в 90-х, которые оказались довольно сложным периодом для хэви-метала, когда появилась музыка из Сиэтла, потом нью-метал, всякий радиоформатный рок, и в конце 90-х Megadeth пытались удержаться на плаву, выпуская альбомы вроде Юденезия, Криптик Райтингс и даже альбом Риск. И пусть я не принимал участия в возрождении группы, с середины и до конца 2000-х на альбомах United Abominations и Endgame, они, безусловно, являлись продуманными и стратегическими действиями со стороны Дэйва. Иронично, что я вернулся в 2010 году, как раз когда на носу был юбилейный тур в поддержку альбома Rust in Peace. Дэйв Мастейн. В процессе работы над этой книгой я освежил свои воспоминания о том, как создавался Rust in Peace – Одни комментарии заставили меня пересмотреть свой взгляд на те события, а другие лишний раз убедили, что некоторые ребята по-прежнему не правы. Вспоминая то время, я испытывал смешанные эмоции. Было здорово освежить в памяти все триумфы и победы всех музыкантов и всех, кто принимал участие в создании шедевра. Вспомнить события, благодаря которым пластинка увидела свет. Но в то же время было тяжело и больно слышать слова Эльфсона о том, что, завязав с наркотой, мы фактически разрушили нашу дружбу. «Это правда, мы больше не тусуемся. И несмотря на то, что жизнь продолжается, я тоже скучаю по тем денькам, когда мы с ним были близкими друзьями и собратьями по оружию. Я всегда старался сделать из Megadeth квартет, но помимо успешных составов были музыканты, недостойные даже упоминания. Публика голосовала, покупая альбомы. Мы никак не могли понять, откуда взялась та прочная связь, которая проявилась во время работы над альбомом «Rust in Peace». И пусть тернистым и стихийным был путь, из всего этого безумия и катастрофы родилось нечто красивое и вечное. Через Мегадес прошло немало музыкантов, но золотым составом считается именно квартет, создавший Rust in Peace». Так считаю и я, и музыканты, и фэны. Не раз были попытки возродить тот состав, но как-то не срослось. Мы были словно молния, которую невозможно закупорить в бутылке. Было здорово предаться воспоминаниям, от чего еще больше хочется начать сочинять следующую пластинку — Не знаю, что именно затронули эти воспоминания где-то глубоко в моей творческой натуре, куда могут добраться лишь слова и где рождается вся великая музыка. Мы еще не начали запись, работа над книгой закончилась прямо перед тем, как мы приступили к сочинению пластинки, ознаменовав новый цикл перерождения группы. Посмотрим, к чему все это приведет, потому что Мегадес всегда носит солнцезащитные очки и не боятся смотреть на солнце. Выпьем за следующие 30 лет».